В основу рассказа, который я пытался написать в те дни, легла история, переданная мне тетушкой Хулией. Она же была свидетельницей этого события на представлении в театре Сааведро в Ла-Пасе. Марта был испанский актер, который гастролировал по странам Латинской Америки, выжимая слезу у восторженной публики своей мастерской игрой в пьесах «Нелюбимая», «Настоящий мужчина» и других подобных нелепостях. Даже в Лиме, где театр как развлечение умер еще в прошлом веке, Труппа Доротея Марта сумела заманить зрителей в муниципальный театр постановкой, которая под слухом была гвоздем всей программы «Житие, страсти и смерть Христовы». Актер отличался завидным практицизмом. Злые языки утверждали, что однажды во время действия Христос вдруг прервал свои скорбные стенания в Гефсиманском саду, чтобы любезным голосом сообщить уважаемой публике об особом представлении на следующий день, на который каждый кавалер может бесплатно провести одну даму. Затем страдания Христа возобновились. Тетушка Хули отправилась в театр Саведра именно на эту постановку «Житие, страсти и смерть Христова». Все произошло в кульминационный момент. Иисус уже бился в агонии на вершине Голгофа, когда зрители заметили, что крест, к которому был привязан Христос, Марта, паривший в облаках Ладана, вдруг качнулся. Что это случайно или эффект, предусмотренный режиссурой? Богоматерь, апостолы, легионеры и народ, тревожно переглядываясь, стали тихонько отступать от качающегося креста, на котором по-прежнему, склонив голову на грудь, висел Иисус Доротел. Вначале тихо, но уже достаточно слышно для первых рядов, партера он шептал «Падаю, я падаю». Парализованные совершающимся святотатством люди, стоящие за кулисами, не выбежали, чтобы поддержать крест, Он раскачивался вовсю, бросая вызов всем законам физики. Тревожный шепот сменил молитвы, и несколько минут спустя зрители Лапаса увидели, как Марта из Галилеи ничком рухнул на сцену под тяжестью священного бревна и услышали жуткий грохот, потрясший здание театра. Тетушка Хулия клялась, что Христош, прежде чем хлопнуться на подмостке, успел дико взвизгнуть «Я падаю, черт подери!» Мне хотелось воссоздать как раз этот финал. Рассказ так и должен был эффектно завершиться рёвом и ругательством, вырвавшимся у Христа. Я старался создать настоящую сатиру, чтобы овладеть её техникой, читал в автобусах, такси дома перед сном всех писателей-юмористов, книги которых смог достать. От Марка Твена и Бернарда Шоу до Харделя Панцелла и Фернандеса Флореса. Но, как всегда, рассказ у меня не ладился. И Паскуали, Великий Паблита потеряли счет страничкам, отправленным мною в корзину. Хорошо еще, что в вопросах расходования бумаги оба Хинара проявляли подлинное великодушие конформационной информационной службе. Прошло две или три недели, прежде чем я познакомился с человеком из радио «Виктория», заменившим Великого Паблита. В отличие от практики, существовавшей до приезда боливийца, когда любой мог присутствовать при записи радиоспектаклей, Педро Камачо запретил вход в студию всем, кроме актеров и техников. Он запирал двери на ключ, а для пущей важности выставлял снаружи монументальный заслон в лице швейцара Хисусита. Исключение не делали даже для Хинара сына Однажды вечером, так было всякий раз, когда у него возникали проблемы и нужна была чья-нибудь жилетка, чтобы выплакаться, Хинара сын поднялся к нам на крышу с дрожащими от гнева, ноздрями стал жаловаться. «Я пытался войти в студию, но он прервал программу и наотряд отказался записывать дальше, пока я не уберусь», — говорил Хинара сын не своим голосом. «И к тому же он пообещал, что в следующий раз, если я прерву репетицию, он швырнет мне в голову микрофон». Что делать? Рассчитать его без выходного пособия или проглотить эту пилюлю? Я сказал ему то, что он хотел от меня услышать. В связи с успехом радиопостановок, в интересах развития национального радиовещания и так далее, он должен проглотить эту пилюлю и никогда больше не совать свой нос во владение боливийского артиста. Я, наверное, так и сделал, а я прямо-таки изнемогал от любопытства и желания присутствовать на записи одной из программ «Писаки». Как-то утром в час нашего обычного утреннего кофе, после долгих и осторожных заходов, я осмелился заговорить с Педро Камачи о своем желании. Я сказал ему, что мне хотелось бы увидеть в деле нового ответственного за особые эффекты и убедиться, действительно ли он так хорош, как Педро мне говорил. Я не сказал «хорош», я сказал «годен», тут же поправила меня Педро Камачи. Но я обучаю его, и, скорее всего, он сможет стать хорошим техником. Он принял глоток своего привычного пойла и уставился на меня, прищурив холодные, высокомерно взирающие на мир глазки. Видно было, что его раздирают в сомнения. В конце концов, он сдался. Хорошо, приходите завтра в 3 часа дня. Но, как ни жаль, повторить ваше посещение будет невозможно. Я не люблю, когда актеры отвлекаются, их беспокоит присутствие посторонних, они уходят из-под моего контроля и, прощая работу, построенной на катарсисе. Запись каждого эпизода – это как богослужение, мой друг. На самом же деле все было гораздо торжественнее мессы. Среди всех торговных служб, памятных мне, вот уже несколько лет, как я вообще не ходил в церковь, я никогда не видел столь продуманной церемонии, столь сложного ритуала, каким была запись на пленку 17 главы приключений и несчастья» Дона Альберта де Кентероса, на которую я был допущен». Запись, видимо, длилась не более получаса, 10 минут на репетицию, 20, собственно, запись, но мне казалось, что спектакль длится часы. Еще у входа меня потрясла атмосфера религиозного экстаза, царившая в застекленной клетушке с пыльным зеленым ковром, которая громко именовалась студия записи номер один радиоцентраль. В качестве зрителей здесь не ходились только великие поблиты и я, все остальные были участниками. Войдя в комнатушку, Педро Камачо стальным взглядом дал понять, что мы должны замереть и превратиться в соляные столбы. Режиссера-сценариста будто подменили. Он казался выше ростом, сильнее. То был генерал, наставляющий своих вышколенных подчиненных. Вышкаленных? Скорее очарованных, завороженных, загипнотизированных. усатую, прыщавую Хосефину Санчо, которую я столько раз видел в момент записи ее партии со жвачкой за щекой или со спицами в руках, обычно отрешенную от происходящего, нередко она даже не понимала, что произносит. Об этом свидетельствовал ее вид. С трудом можно было узнать в серьезной женщине, сидевшей передо мной. Хосефина уткнулась в листки сценария, как в молитвенник, и отрывала от них глаза лишь для того, чтобы взглянуть, покорные и почтительно набоевица. При этом ее пронизывала дрожь, как девочку перед алтарем в день первого причастия. То же самое происходило с Лусианом Пандой и другими тремя актерами, двумя женщинами со совсем зеленым юнцом. Они не обменивались ни словом, ни взглядом. И взоры, отрываясь от сценария, устремлялись только к Педро Каачу. Даже техник по звуку комаришка Очо, стоявший по другую сторону стеклянной стены, был с ними заодно. Чрезвычайно серьезным видом проверял аппаратуру, нажимал кнопки, зажигал свет и очень внимательно, нахмурив крови, неотступно следил за всем, что происходит в студии. Пять актеров выстроились полукругом возле Педро Камачо, который черный костюм, галстук бабушечка, развивающаяся шевелюра давал им наставление относительно предстоящей записи. То, что он говорил, не было инструктажем, по крайней мере, в прозаическом смысле этого слова. Иными словами, то не были конкретные указания, как следует каждому читать свою роль, сдержан или с чувством, медленно или быстро. Как всегда, Педро Камачи с олимпийским величием рассуждал об эстетических тонкостях и философских глубинах искусства. Естественно, наиболее часто употребляемыми словами этого вдохновенного монолога были «искусство» и «эстетический». будто они служили волшебным ключом который все открывал и с помощью которого все доходило свое объяснение но еще более чем эти тирады поражала его глубокую убежденность а также эффект вызываемый ею педро камачо говорил жестикулируя и подымаясь на цыпочки голос его звучал как у фанатика одержимого одному лишь ему доступной истиной которую он призван наслаждать и утверждать в умах Это он достиг вполне Все пятеро актеров внимали ему, слушали его, оцепеневшие, потрясенные, широко раскрыв глаза, будто впитывая его сентенции по поводу их работы, миссии, как именовал ее боливец. Я пожалел, что здесь не было тетушки Хулии, ибо вряд ли она поверит, если я расскажу, как преобразилась и духовно возвысилась за каких-то полчаса пламенных проповедей писаки горстка представителей самой несчастной профессии в городе Лимы. Прижавшись друг к другу, мы с Великим поблито сидели в углу студии на полу. Перед нами в окружении каких-то дьявольски непонятных атрибутов расположился беглец с «Радио Виктория» – новейшее приобретение Педро Камачо. Он также пребывал в мистическом трансе, внимая взыванием режиссера. Началась запись очередной главы, и этот тип превратился для меня в центр спектакля. Это был невысокий человечек, крепенький, с медным оттенком кожи и жесткими торчащими волосами. Одет он был почти как нищий, рваный комбинезон, рубашка в заплатах, огромные ботинки без шнурков. Впоследствии я узнал, что он известен под таинственной кличкой Батан. Его рабочими инструментами были толстая доска, дверь, снятая с петель, стиральная машина с водой, свисток, рулон фольги, вентилятор и прочие предметы домашнего обихода. Батам сам по себе представлял целый спектакль с червовещанием и акробатикой. Он перевопрощался во множество персонажей, изображая все, что доступно человеческому воображению. Стоило режиссеру подать условный знак, указательный палец многозначительно покачивался в воздухе, нашпигованным вздохами, ахами и разговорами, как Батам, ступая по доске в точно рассчитанном, замирающем ритме, изображал удаляющиеся или приближающиеся шаги героя. По другому знаку он направлял вентилятор на фольгу и слышался шум дождя или завывание ветра. По третьему засовывал три пальца в рот и заполнял студию птичьими переливами, которые на весенней заре будили героиню в ее загородном доме. Но особенно неподражаем он был, воспроизводя звуки улицы. Наступал момент... когда двое героев, разговаривая, пересекали главную площадь. Комаришка Ачо включал запись гудков и шум автомобилей, но все остальные уличные звуки воспроизводил самолично один батан щелкая языком, кликача, подсвистывая. Казалось, он все это делает одновременно. Достаточно было закрыть глаза, как в маленькой студии радио раздавались голоса прохожих, можно было различить отдельно брошенные слова, шутки, восклицания, все, что обычно слышишь, рассеянно бредя по многолюдной улице. Но это еще не все. Подражая десяткам различных человеческих голосов, батан в то же время ходил и прыгал на своей доске, изображая шарканье прохожих их случайные столкновения в уличной суете, он ходил и на руках. На них он тоже надевал ботинки, садился на корточки, свесив руки по обезьянье или ударяя себе ладонями локтями. Изобразив акустически главную площадь, он без особого труда создавал звуковую картину роскошной виллы великосветской дамы в Лиме, устраивающей чай. Естественно, чашечки китайского фарфора для своих приятельниц. Ботан звякал железками, царапал по стеклу. И дабы имитировать скольжение стульев и шаги людей по истертым коврам, водил по собственному заду маленькими дощечками. Рыча, гаркая, хрюкая, завывая, ботан фонетически изобразил зоологический сад в баранка, при этом значительно обогатив его. После окончания записи батан выглядел как олимпийский марафонец. Он едва дышал, глаза запали, с него лил пот, не хуже, чем со скакового коня. По примеру Педра Камачи, все его сотрудники держались с серьезной торжественностью, и в этом по сравнению с прошлым было резкое различие в работе над записью. Радионовеллы гаванской компании «СМО» всегда записывались в развеселой атмосфере, когда актеры, читая свои роли, посмеивались друг над другом и делали непристойные жесты, подшучивая как над собой, так и над тем, о чем они говорили в микрофон. На этот же раз у меня было впечатление, что если кто-либо осмелится подшутить над коллегой, остальные немедленно покарают его за святотатство. Я было подумал, что актеры притворяются, преклоняясь перед своим шефом, из боязни потерять работу на радио, что в глубине души они никак не ощущают себя жрецами искусства, в отличие от своего предводителя. Но я ошибался. Возвращаясь к себе в конторку, я проводил немного по улице... Белен Хасефину Санчо. Между двумя записями находила домой выпить чашку чая и спросила ее, перед каждой ли записью боливийский писак произносит свои монологи или это было исключение. Она посмотрела на меня с таким презрением, что ее отвисший подбородок даже задрожал от негодования. Сегодня он был не в настроении, говорил совсем мало, а порой душа разрывается, как подумаешь, что его мысли не сохранятся для будущего. Я спросила, действительно ли она, человек с опытом, считает Педро Камачо большим талантом. Хосифина помедлила, чтобы найти подходящие слова. Этот человек облагораживает профессию актера.